Глава шестая. Усердие. Часть первая. Свидетельство Сената Геат. Заявление 6. Прошлой ночью в моем повторяющемся кошмаре впервые случился неожиданный поворот. Взбираясь по спиральному пути в никуда, я услышала, что преследователь зовет меня по имени, произнося его как «Ласковое проклятие». Изумившись, я резко обернулась, поскользнулась на гладкой дороге и неуклюже рухнула навзничь. Так перед моими глазами впервые предстала неотступная сущность – высокая и очень худая фигура, сплетенная из теней. Силуэт, пусть и совершенно черный, словно очерченный на фоне белой пустоты, определенно принадлежал женщине. Пока она широко ступала ко мне на острых ногах-ходулях, Над ее плечами развивалась копна неприбранных волос, подобная непроглядной туманности. Руки ее свободно покачивались у талии, а расставленные пальцы, оканчивающиеся длинными иглами, сочились тьмой. На каждом шагу тело создания мерцало, как будто оно рывками протиралось сквозь время. «Теперь ты видишь меня, сестричка, да еще как!» Промурлыкало существо. Его голос показался мне скрежетом ногтей по кровоточащему металлу. «Атака, вы увидели, уже не скроется из виду? Нет, нет!» Застанав от ужаса, я кое-как поднялась на ноги и ринулась прочь от демоницы, не сомневаясь, что за мной гонится именно такая сущность. Но даже напрягая все силы, я понимала, что не сумею увеличить разрыв между нами. Однажды утраченного уже не вернуть. Неизмеримо долгое время спустя я обернулась, молясь, чтобы моя преследовательница вновь растворилась в незримости. Но и такой милости меня лишили. Как она и обещала, увиденное богохульство уже не станет невидимым. И не сменит невоспятым. Несомненно, теперь создание будет являться ко мне еженочно, все прочнее укрепляясь в яве с каждым моим взглядом на него. А взамен, серая сестра... Я подарю тебе немножечко стиля. Достигнув, наконец, кольца Коронатус, я приблизилась к искуплению. Но словно для сохранения некоего губительного равновесия, ко мне сразу же подобралось проклятие. Чего бы ни требовал от меня Бог Император, мне нужно исполнить его поручение быстро, иначе тьма во мне пересилит свет. Ну что же нашей гонки нет конца? И чего стоит победа? «Однако мне нужно открыть вам еще кое-что, моя госпожа. Никогда прежде я не рассказывала вам о палатине Хирургионе Пхатури, повелительнице бронзовой свечи, и не имею намерения рассуждать о ней сейчас, но думаю, что именно встреча с ней усугубила мой кошмар. Вне сомнений, Акаиси считает себя верной слугой трона, а также не имеет себе равных на выбранном поприще». И все же я ненавижу ее каждой клеточкой своего существа. Именно она посеяла во мне семена мрака и, вполне возможно, грехопадение. Раскрепощение! Если со мной произойдет что-либо неблагоприятное, призываю вас в первую очередь заподозрить палатину Бахатури, ибо расследование я поведу в отношении нее. Асената закрыла путевой дневник. Чтобы исполнить замысел, ей следовало поторопиться. Близилась первая заря, а значит, Акаиси скоро приляжет отдохнуть на несколько часов, что даст сестре свободу действий. Правда, если палатина отошла от прежнего распорядка дня, Гиат рисковала серьезно осложнить себе жизнь. Все нормально», — заверила себя Асената. «Карга никогда не менялась». Выйдя в коридор, сестра покосилась на дверь Ионы, Скорее всего, он давно уже ушел и сейчас находился на полпути к шпилю Веритас, где располагался Люкс Новус. Неужели ректор с холлы и в самом деле причастен к медленному разложению витарна, а то и управляет он им? Геат не помнила, встречалась ли когда-нибудь с теологом-экзогетом, хотя период учебы ярко запечатлелся в ее памяти. Как и всех перспективных отпрысков свечного мира, сестру записали в Люкс Новус семи лет отроду. Последующие три года сложились для нее из непрерывных уроков, молебнов и испытаний, призванных отсеять просто одаренных ребят от исключительно талантливых. Непростые времена, но и вдохновляющие. Именно тогда Сената обрела глубокую веру в священное предназначение человечества. Казалось невероятным, что в подобном заведении или человеке, определяющем его курс, может завестись скверно. Геат выбросила эти мысли из головы. У нее имелись более неотложные дела. После сегодняшнего кошмара стало ясно, что срок, отведённый сестре, подходит к концу. Выпрямив спину, она двинулась к цели. Как и предполагала Асената, лечебница не спала даже в ранний час, однако пара-тройка сотрудниц, встретившихся ей, или вежливо поздоровались, или промолчали. Очевидно, они решили, что сестра направляется к своим пациентам. пусть и посторонняя здесь, Геат оставалась старшим госпитальером, а Ореол властности служил лучшей маскировкой в таких ситуациях. А Сенату удивило другое. То, как хорошо она помнит все углы и закоулки в лабиринте коридоров. Впрочем, если подумать, то ничего странного. «Я пять лет провела здесь, словно в тюрьме». Пробормотал агиат с отвращением, взирая на нескончаемое полотно из красного и белого кафеля, перемежавшегося бронзовыми декоративными деталями. Здесь не прогрессировало ничего, кроме распада, который мелькал повсюду, рыская среди трещин, пятен сырости и наростов черной плесени, благоденствующей в щелях между плитками». В отдельных местах тошнотворно сладкий запах гнили усиливался так, что казалось, будто в стенах сейчас раскроются или расцветут некротические язвы. «Здание должно выглядеть совсем иначе», — вдруг осознала Асената, но ничем не смогла подкрепить свою интуицию. Все, что подтвердило бы догадку, уже стерли из ее воспоминаний. «Сейчас на это нельзя отвлекаться», — напомнила себе Гиат. «Сосредоточься». Когда сестра спустилась на нижний этаж, ее задача усложнилась, поскольку дальнейший маршрут пролегал в заднюю часть комплекса, а отделение абордажников располагалось в другой стороне. Решив не таиться, Асената бодро зашагала дальше, пока не добралась до лестницы в подвал. Если бы Геат заметили сейчас, она уже не сумела бы вразумительно объяснить, зачем пришла сюда. Поэтому женщина торопливо сбежала вниз по ступенькам и проскочила во вращающуюся дверь. Коридор за ней оканчивался Т-образным разветвлением, где висела табличка, указывающая, что левый проход ведет к мортификаторуму, предназначенному для ухода за умершими, а правый — к реформаторуму. «Размещенные рядом, чтобы обслуживать друг друга», — угрёма заметила Сената, поворачивая вправо. Сюда допускали только избранных помощниц палатины, и Геат подозревала, что за прошедшие годы их численность сократилась, а не возросла, поскольку Бахатури ревниво охраняла свои исследования. Сестра остановилась у пластального люка с чеканной эмблемой в виде свечи, стилизованной под двойную спираль. На дверце не имелось ни ручек, ни замков, только стеклянная сенсорная пластина, вделанная в рельефный язычок пламени. Затаив дыхание, Асената приложила руку к датчику: Если ее доступ отозвали, дальше никак не пройти. Робкой частью своей души Гиат надеялась, что так и окажется. Но устройство засветилось и одобрительно прозвенело. С шипением пневматических сервоприводов преграда отъехала в сторону, открыв взгляду большой круглый зал. В его стенах находилось еще семь дверей. каждая с выдавленным изображением одной из добродетелей просветительных. Возле них стояли блоки диагностического оборудования, на экранах которого постоянно обновлялись сведения о состоянии пациентов в камерах. Между ними, словно призрак, в багряном облачении металось одинокое создание. Кратко задержавшись у какого-нибудь люка, оно изучало данные, вносило небольшие поправки и устремлялось к следующему. А сената знала, что смотритель «Реформаториума» бесконечно повторяет этот цикл, прерываясь лишь в те моменты, когда встроенные датчики требуют от него подзарядить батареи или принять питательную смесь из кормовых раструбов у входа. «Привет, Анжелика», — шепнул Гиат с брезгливостью, не ослабевшей за долгие годы. Разумеется, полуразумное существо не обратило на нее внимания, Оно интересовалось лишь тем, что попадало в рамки строгих директив, неизгладимо вписанных в его лоботомированный мозг. Сервитор медики работал здесь и 30 лет назад, однако Бхатури намекала, что киборг намного старше. Возможно, создан еще во времена основания Сокрасты. Хотя выглядела конструкция как высокая и неестественно стройная женщина, Никто не знал, что именно скрывается под просторными красными одеяниями или фарфоровой маской, заменявшей лицо. В отличие от всех прочих сервиторов, когда-либо встречавшихся госпитальеру, Анжелика двигалась с почти пугающим изяществом, будто скользила по полу, как огромная змея в рясе. Кожаные рукава на ее гибких предплечьях незаметно переходили в перчатки, не обнажая и полоски плоти. «Это просто марионетка». Сказала себя Сената и зашла внутрь. Но знаешь ли ты настоящего кукловода, сестра? Люк задвинулся у нее за спиной с необратимостью подписи под скверной сделкой, я от неохотно перевела взгляд на истинный кошмар реформаториума. Как и хранитель зала, чистая доска, та была раса, нисколько не изменилась, с чего бы она воплощенный идеал, как и всегда. Массивный хирургический стол громоздился на возвышении в центре зала, прямо под скоплением чашевидных операционных ламп. Его вычурный металлический каркас щетинился многозвенными серворуками с клинками, дрелями и игловидными зондами. Их вид предвещал скорее боль, чем избавление. Несколько инструментов уже углубилось в живот уродливого великана, распластанного на стальной поверхности. Фейст! выдохнула осената, подходя к площадке. Хотя гвардеец лежал без сознания, его надежно приковали к столу за руки и ноги. Голову Толанда охватывало нечто вроде клетки с зажимами впереди. Они фиксировали челюсти бойца, чтобы он не перекусил тубы, вставленные в горло. Другие трубочки и провода велись от предплечий сержанта к пощёлкивающей к агитаторной кафедре и нескольким модулям жизнеобеспечения, установленным возле стола. Его окружали мониторы на треногах, которые пульсировали, пищали и жужжали, отображая жизненные показатели солдата. Впрочем, Геат без них поняла, что Фейст в очень тяжелом состоянии. Поскольку с его туловища сняли повязки, стало видно, насколько сильно загнила рана под ними с тех пор, как сестра в последний раз чистила ее. Края разреза сочились гноем, а кожу рядом с ними покрывали бесчисленные нарывы и высыпания. «Скоро ты упокоишься с миром, брат», — произнесла Сената больше с облегчением, чем с грустью. Даже если бы абордажник выжил, то почти определенно повредился бы разумом, а для человека вроде Толанда Фейста такая судьба оказалась бы хуже смерти. Правда, это не оправдывало действий Бахаторий. Как и ожидала Гиад, палатина не справилась с любопытством, заполучив столь уникального субъекта. Очевидно, она всю ночь корпела над новым экземпляром, ведомая в своих трудах жаждой знаний, а не состраданием. Несомненно, Акаиси считала бойца мясной упаковкой для загадки режущего мора, очередной головоломкой, которую следует ощупать, прозондировать, анатомировать и выбросить, как и всех остальных, кто попадал на чистую доску раньше». Границы наших возможностей в жизни прежде всего определяются фактором смерти, вещает палатина Бхатури своим избранным ученицам. Чтобы безупречно понимать и сберегать первую, необходимо узнавать, уважать и упорядочивать вторую. К сожалению, способность достичь подобного мастерства зачастую перечеркивается предрасположенностью к излишней чувствительности. ненадолго умолкнув, Акаиси обводит темными линзами послушниц, собранных вокруг операционного стола. Взор Карги задерживается на сестре Орланде, которая недавно по секрету поведала о Сенате о своих сомнениях. Стоящая рядом Гиат чувствует ужас подруги и мысленно призывает ее сохранять спокойствие. Безусловно, мы обязаны сопротивляться таким порывам. Наконец продолжает Бахатори. «Поскольку они в равной мере ошибочны и непродуктивны, вам понятно?» «Да, госпожа», — отвечает Осинато хором с другими девочками. Ей всего 13 лет, и даже успев возненавидеть палатину, Гиат по-прежнему думает, что их занятия здесь идут на благо людям. Разве возможно иное?» Осинато опускает взгляд к добровольцу, лежащему на чистой доске. Хотя мужчина прочно зафиксирован, его круглое лицо безмятежно, что указывает на полное доверие сестринству. Гиат не представляет, кто он такой или откуда прибыл, но уже видела достаточно уроков повелительницы, чтобы осознавать, живым незнакомец отсюда не выйдет. Эта мысль печалит девочку, но она понимает, что своим самопожертвованием пациент заслужит себе место подле Бога Императора. «Наиболее патологическая сентиментальность проявляется в рождаемом ею нежелании причинять муки», – заявляет Бахаторий. «Оно иррационально, поскольку боль – всего лишь ухищрение рассудка, рефлекторный отклик на неблагоприятный физиологический раздражитель. Хотя страдания зачастую вызывают активную реакцию организма, фактически они играют минимальную роль в процессе умирания». По сути, нередко происходит так, что человек испытывает запредельные мучения, но остается в живых. А Каиси выбирает одну из поблескивающих игл, приколотых к ее рясе. Сейчас я продемонстрирую. Закрыв глаза, Асенатов вспомнила воплей, хуже того, лицо добровольца, которое исказилось от изумления перед внезапным предательством, когда Бахатури приступила к работе. Чтобы исцелять без колебаний, мы должны надежно оградить себя от суматошных чувств, отрешенно процитировала Гиат. Боль просто иллюзия. Впоследствии сестре потребовалось применить наставление палатина на практике и не один, а много раз. Усердно, причиняя страдания, она приучалась не отвлекаться на внешние обстоятельства. Там, где другая послушница Орланда потерпела неудачу, а Сената добилась превосходных успехов. Больше десяти лет спустя, когда Гиат уже долгое время надеялась, что подобные грехи остались в прошлом, ей пришлось столь же безупречно использовать свои умения на службе Отчиизбавителю, и снова, и снова. Потому что ты вкусила истины. С хитринкой заметил внутренний голос. «Нет ничего, кроме ощущений, и важно лишь одно — довести их до идеала». «Неправда». Себя ты не обманешь, маленькая грешница? Я ведь вижу нас насквозь». По залу разнесся хохот, насмешливый и злобный, но неоспоримо задушевный. Осината в сердцах огляделась по сторонам, однако не увидела никого, кроме Фейста и Анжелики. «Анжелика». Гиат пристально посмотрела на сервитора в багряной рясе. Тот стоял неподвижно, обратив на нее безразличный взор. Фарфоровое лицо существа, кажущееся женским как и тело, обладало почти царственными чертами, словно создатель киборга похитил для нее посмертную маску какой-нибудь сраженной героини. Ровную поверхность личины с гладкими овалами глаз не морал ни один видимый датчик. Ты замечаешь меня. Прошептала Асената. Лишь через несколько секунд она осознала, что смех прекратился. Может, и понимаешь? Подняв правую руку, Анжелику указала на люк изолятора сбоку от нее. Рельефный рисунок на двери камеры изображал измученного умельца шпиле Хумилитас, воплощенную добродетель всех, кто трудился без признания и стремление обрести Оне. Шесть костлявых рук аватара, симметрично вытянутых в разные стороны, образовывали кольцо вокруг его измождённого тела. В каждой из них умелец держал тот или иной инструмент с крошечным, но очень важным изъяном, который лишил бы его творения безупречности. Хотя благородное лицо сущности, обрамленное длинными прямыми волосами, исхудало от голода и неудач, на нем по-прежнему виднелась слабая улыбка. «Чего тебе от меня надо?» — спросил Агиад, хотя ответ был очевиден. «Нет». Она покачала головой, припомнив искажённых созданий, которых палатина запирала в изоляторы. Особо значимых пациентов. «Бахатории». «Я не хочу видеть дело ее рук», — добавила Асината. вот ты хочешь?» Сервитор наклонил голову, словно услышал мысли гости. «Разве ты пришла сюда не за ответами, сестра?» «Где же еще их искать?» Геат извлекла 300 со из сумки и осторожно подошла к киборгу. Тот никак не отреагировал на оружие, даже не проследил глазами за осенатой пересекающей зал. Просто глядел в пустое пространство, где только что стояла сестра. «Почему именно это?» — пробормотала Геат, встав перед люком. Над барельефом имелось смотровое окошечко, закрытое шторкой и завешанное свитком с претенциозным текстом. Слова высокого готика, начертанные на документе, сплетались из причудливых букв в замысловатые фразы, однако их значение оказалось вполне понятным. «Колдун!» — прошептала сената годливо отшатнувшись от двери. "Такое именно?» «У нас в свечном мире нет колдунов!» «Или тебе о них не говорили!» Анжелика вновь обратила на Гиат взор пустых глаз и застыла в немом ожидании. «Э, «Что там Пророк сказал об истине, сестру?» Неохотно протянув руку, Асената взялась за рычажок ставня. Тот был холодным на ощупь. «Истина, наш первый и последний неугасимый свет», — провозгласил Гиат и отдернула шторку.